دال شيء شيخ رحمه الله تعالى سказал العاشر الإعراض عن الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربّه ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقمون. То есть десятая отказ от религии всевышнего Аллаха СубханаТаля не изучая ее и не практикуя Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субханал при на следующий перевод. «Кто же может быть несправедливее того, кому напомнили о боятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Мы отомстим грешникам». Ученые говорят, Барак фикум что и рад, а дин", то есть отказ от религии, бывает двух видов. Надо знать, что отказ от религии бывает двух видов. Первый и и атикади», то есть «иарад» — отказ, связан с убеждениями. Второй «иарад аль-амали», Второй отказ связан с делами. Что касается ирадаль и атехади то есть отказ от религии связан с убеждениями, то он является куфром. То он является куфром. То есть этот отказ является куфром неверием. И он бывает двух видов. Первый вид бараклоуфикум, как говорят ученый, Иарод Анасли Дин, то есть отказ от основы религии. Полный отказ от религии. Полный отказ от религии. Второй вид Бар-Лауфикум. ирад и атехад. Второй вид отказа связанного с убеждением, который тоже является куфром, является кофруль и арат. Кофруль и арат, то есть неверие отказа. Как сказал Ибн Нуркайм, рахима гулаху таали, Нигим Адариж то есть что такое «куфр и арат, что такое куфр, неверие связано с отказом, то это когда человек не чувствует любви к Пророку Саллаллаху и не чувствует к нему ненависти, или же не чувствует любви к религии ислам и не чувствует к ней ненависти. это является куфруля арад это является неверием второй вид бара лофикум иарада отказа ироду ля амали иарот аля амали то есть отказ связанный с делами то есть что значит иорат связанный с делом когда человек отказывается делать какие то дела то есть не делает какие то дела отказ от каких то дел имеется в виду в шариате имеется в виду не делает какие то дела и он может быть хараман допустим человек барак не дает закят. или не делает хадж, или не держит пост. Может быть макрух, то есть нежелательным. Это когда человек оставляет что-то желательное в религии, то есть то, что делать является желательным. Или же барак лауфикум, точно так же говорят ученые, то есть по мнению тех ученых, которые считают оставление молитвы куфрам, они говорят, что примером единственным примером о амали, то есть отказа на делах, когда может являться куфром, это оставление молитвы. То есть это по мнению тех ученых, которые считают, что оставление молитвы является куфром. Что является доводом тому, что иарат может быть не только в атикаде, он точно также может быть не только в убеждениях, он точно также может быть и на делах. Здесь то, что о чем сказал шейх в своем послании, имеется в виду иарат, али то есть отказ связан с убеждением, поэтому шейх его сделал на акаден мин на ислам, то есть тем, что делает ислам недействительный. а иорат амали, то есть отказ связан с делами в этот пункт не заходит. доводом тому является вара лауфикум хадис, который привел имам бухари со слов оби ваки он сказал о том, что однажды трое проходили рядом с мечетью, а пророк саллаллаху алейхи вассалам там давал урок, и один из них ава, то есть один из них проник и сел прямо среди сидящих. То есть, сел в круг сидящих на этом уроке. Другой же, второй, постеснялся засесть в круг и сел за кругом. А третий отклонился, отказался и ушел. Третий отказался и ушел. И тогда пророк, слава увидев этих троих, сказал, не сообщить ли вам о тех троих. Что касается первого, то он примкнул к нам. И Всевышний Аллах примкнул к нему. Что касается второго, то он постеснялся, и Всевышний Аллах, Субан также постеснялся его. Что касается третьего, то он отвернулся, и Всевышний Аллах, Субан отвернулся от него. И последнее, о чем сказал шейф в послании, и на этом он закончил свое послание. «Ва ля фарка фи байна мукра Ва хатаран». ومن اكثر ما يكون وقعا فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم اعقابه صلى الله عليه خير خلقه محمد وعلى وصحبه وسلم то есть и нет разницы выше перечисленном между тем кто шутит или серьезен или боящимся кроме того кого принудили и все это является самым опасным И очень часто в это попадают. Поэтому мусульманин должен остерегаться этого и бояться за себя, да бережет нас Аллах от того, что приводит к его гневу и мучительному наказанию, да благословит Аллах и приветствует лучшее его создание Мухаммада, его семью и сподвижников. Баракула фикум, что касается слов шейха, и нет разницы вышеперечисленной между тем, кто шутит или серьезен, или боящимся, кроме того, кого принудили. Уляма сказали. Если человек, который шутит, или же говорит серьезно, или же боится, совершит один из вышеперечисленных пунктов, то он становится кафером, то он становится неверующим. Кроме того, кого принудили. Кроме того, кого принудили. Что касается боязни, то ученые говорят, если единственным исключением является та боязнь, которая приводит уже к принуждению. Которая приводит к принуждению. И поэтому, Барак Лауфикум, допустим, Если один человек скажет другому, «Если ты не будешь сейчас поносить Всевышнего Аллаха, то я тебя побью». И этот человек начнет поносить Аллаха, то есть его побудило поношение Аллаха, страха, это является куфром. Если же он скажет, «Если ты сейчас не начнешь поносить Аллаха и его религию, то я тебя убью». И действительно у него есть в руках какой-то предмет, то это уже является икра, то есть он принужденный, на нем не будет греха. Шейху Ислам ибн Тайми, рахима Аллаху Тааля, сказал, что принуждение – Принуждение бывает различным и зависит от того, к чему принуждает. Если человека принуждает в том, что является куфром, то это принуждение должно быть действительно страшным, серьезным, как убийство. Если же это не является куфром, тогда уже надо смотреть на положение. То есть, баракулуфикум человеку, если говорят, если ты не сделаешь этот маленький грех, то мы тебя побьем. Здесь можно баракулуфикум совершить. Человеку этот грех. А если же ему скажут: Баракулуфикум: Если ты не сделаешь куфр то мы тебя убьем, то ему можно совершить этот. Куфр. Почему? Потому что Баракуллауфикум и крах принуждения здесь серьезные, страшно это убийство. Единственное, ученые делают исключением Баракуллауфикум, это единогласное мнение ученых, как об этом сказал Шейх Услам Тайме, нету принуждения в убийстве другого человека. То есть, если кто-то скажет одному человеку, если ты не убьешь того человека, то мы тебя убьем. Запрещено этому человеку убивать другого человека. Почему? Потому что чем твоя жизнь лучшей жизни того человека Баракулуфикум. И как им сказали, Иджма, единогласное мнение в этом вопросе передали Шейх санта и также единогласное мнение в этом вопросе передал Ибну Раджаб Баракулуфикум. Дальше Шейх сказал, и все это является самым опасным, и очень часто в этом попадают. И очень часто в это попадает, Как мы сказали в начале толкования этого послания, это и является причиной того, что Шейх перечислил эти 10 пунктов, Поэтому мусульманин должен остерегаться этого и бояться за себя, да бережет нас Аллах от того, что приводит к его гневу и мучительному наказанию. Амин, амин, амин. Хаазав Аллаху Аля в Алям. Субханак Аллаху Моби Иляк. Иншалла, как я обещал в мы разберем основные правила, связанные с такфиром, то есть с обвинением человека в куфре, Но об этом, таля мы поговорим на следующем уроке.